Спасение. На седьмой день бочонок опустел. К обеденному часу не осталось ни капли воды. Элли впала в забытье. Закаленный моряк еще держался. В один из моментов, когда Чарли с силой воли стряхнул в себя от оцепенение, он удивленно встрепенулся, протер глаза. Ему показалось, что вдали движется черное пятнышко. Но что могло двигаться в этой страшной мертвой пустыне? И однако пятнышко росло, приближалось. Ворона! Клянусь рифами к урокусу! Это возвращается ворона! заорал Чарли с неведомо откуда, взявшейся силой. Какая им будет польза от этого возвращения, старый моряк не знал, но сердцем чуял, что птица возвращается неспроста. Вот она уже недалеко. Моряк видел, что она летит с трудом, сильно и резко взмахивая крыльями, чтобы удержаться в воздухе. Что-то клонило птицу к земле. Что? Зоркие глаза моряка разглядели, что это была огромная кисть винограда, которую ворона тащила в клюве. «Виноград!» — нистово взревел Чарли. «Элли, очнись! Мы спасены!» Элли не слышала, не понимала. Ворона опустилась на песок близ тележки. Чарли схватил виноградную кисть, оторвал несколько ягод, вложил в полуоткрытые губы Элли, нажал. Прохладный сок пролился в горло девочки, и она пришла в себя. «Дядя Чарли, что это? Вода?» Лучше это виноград, и знаешь, кто принес его нам? Ворона! Кагикар! Отозвалась ворона, услышав, что говорят о ней. Проглотив несколько виноградин, Элли поднялась на локти. Взор ее упал на бесчувственного татушку. Татушенька, миленький, и ты умираешь от жажды. Три ягоды сразу оживили песика. Он открыл глаза пошевелил хвостиком убедившись что его команда спасена капитан позволил и себе освежиться виноградом крупные желтоватые ягоды так и таяли во рту утоляя жажду и голод ну и виноград бормотал моряк я такого не ел даже на курукусу моряк взял на руки ворону Погладил ее черные взъерошенные перья. Умниц ты наша! А я-то, старая копченая селедка, еще сердился, что ты улетела. Вот если бы ты еще научил нас, как справиться с колдовской силой камня, я бы сказал, что ты мудрейшая птица в мире. Вместо ответа ворона клюнула ягодку винограда и лукаво скосила на моряка черный глаз. «Она намекает на виноград», — подумал Чарли. «Но чем он нам поможет? Только продлит наши муки у этого проклятого камня». Ворона поскакала по песку, все время оглядываясь на Чарли и как бы призывая его следовать за собой. Моряк встал и быстро пошел к горам. «И удивительное дело!» Немного он съел виноградин, а ноги его шагали так легко и свободно. Точно он не голодал целую неделю, точно не лежал бессильно на песке. «Ветер и волны», — бормотал моряк. «Вот штука похитрее всех, какие я видывал. А ну, посмотрим». Вот и роковой рубеж, где всегда падали они с Элли без силы воли. И что же? Чарли продолжал шагать так же свободно. «Ура! Ура!» — завопил Чарли. «Элли, сюда! Мы спасены!» Недоумевающая Элли прибежала к дяде и только тогда поняла смысл его слов. «Дядечка Чарли, скорее, скорее отсюда!» «Да, ты права. Кто знает, сколько времени продолжается волшебное действие награда. «Надо спешить!» Наскоро побросав кое-какие припасы в рюкзаки, захватив палатку и не заботясь об оставшемся имуществе, путники покинули страшное место. Татушка весело прыгал, а ворона летела перед ними, указывая путь. Когда было пройдено около трех миль и заколдованного камня не стало видно, путники остановились. Они съели еще несколько ягод винограда и с новыми силами зашагали вперед. В этот день они прошли половину расстояния до гор. Утром путники заметили, что вороны нет. Но им недолго пришлось гадать, куда она девалась. Птица прилетела с новой кистью винограда в клюве. — Черт побери! — бормотал Чарли, отделяя свою команду сочными ягодами. «Никогда в жизни не думал, что у меня будет такой странный поставщик».